Недалеко от кладбищенского забора была вырыта свежая и весьма неглубокая яма, на дно которой успела уже просочиться болотная вода. Когда гроб опустили и на крышку глухо и грузно бухнулась первая глыба сырой земли, за которой в раздробь посыпались и застучали об дерево комия, мозг Бероевой пронизался подобием того ощущения, которое у живого человека называется страхом. Ей снова захотелось крикнуть, чтобы не зарывали ее, чтобы вечно оставили ее на земле, а не под нею, чтобы открыли крышку гроба, но глинистые глыбы и комия быстро валят один за другими. Удары их слышится все глуше, потому что земля рухает уже на землю, а не на дерево гробовой крышки. Но пока был слышен хоть кое-какой звук ее падения, Бероева все еще напрягало свой слух, жадно сились доловить эти последние намеки земной на живой жизни, сознавая, что каждая новая глыба могильной насыпи все больше и больше отделяет ее от этого покинутого мира. И когда земля перестала, наконец, падать в яму, зарытую женщину обуял наплыв новых грез и ощущений, вызванных, быть может... Все тем же роковым вопросом «ну что же, мол, теперь-то будет, когда все уже кончено?» И грезится ей, будто она давно уже лежит в этой могиле, будто несколько дней, несколько недель, несколько месяцев прошло с тех пор, как ее зарыли, и лежит она себе и слышит, как могильный червь непрестанно точит гробовые доски». Как земляная мышь прогрызла в крышке маленькую норку и побежала по ее телу, да в кожаный башмак засела и грызет подошву, желая полакомиться гнилою юфтою. Как пауки по ее лицу от бровей к губам и от губ к волосам густые нити паутины заткали. Как, наконец, корни каких-то трав и растений проросли сквозь щели гроба и мало-помалу опутывают ее своими устцами, впиваются в тело, заползают в уши, в ноздри, в рот, наконец, вырастают во все это тело и втягивают в себя его питательные соки. Но снова миновался кошмар, и снова наступает проблеск самого ужасного сознания. В щели гроба стала просачиваться понемногу болотная вода, которую было покрыто дно могилы, и охватила уже свою холодную сыростью спину мнимо умершей. Это уже были не грезы, а действительность. Когда же наконец сознание погребенной получило большую степень ясности, какую только может допустить это исключительное физическое состояние, Бероевой явилась самая ужасная мысль. «А что, если это не смерть? Если я заживо похоронена?» На земле она считала себя мертвой, но под землею, когда слух ее не возмущали уже никакие звуки жизни, а сознание меж тем все-таки проявлялось, ей пришла в голову почти полная уверенность, что она жива, что это не более как литаргия.